Для того, чтобы побывать в обществе, от Муртимера Лайтвуда требовалось только одно ответить на пригласительную карточку мистера и миссис Венеринг. кое почтут за честь и так далее и тому подобное, и уведомить их, что он, Мортимер Лайтвуд, тоже почтет за честь и так далее и тому подобное. «Венеринги продолжают без устали раздавать свои пригласительные билеты, но тем, кто хочет принять участие в этой игре, стоит поторопиться, ибо на следующей неделе «Венеринг» лопнет». «Как? Неужели?» «Да, это так». Разгадав секрет, как можно жить непосредством И малость перебрав там, где ему, депутату Неподкупных избирателей Покет бричеза надлежало брать Венеринг сложит с себя на следующей неделе депутатские полномочия Но поскольку венеринги пока не уехали в Кале Чтобы жить там на бриллианты миссис Венеринг В которые вложены все деньги ее старательного супруга Их особняк полон гостей Вот леди Типпинс, вот Потснеп Великий и миссис Потснеп. Вот Твенлоу, вот Буфер, Бутс и Бруер, А также миллиончик, сколотивший 375 тысяч фунтов стерлингов на акциях. Добавьте сюда и Мортимера Лайтвуда, который входит с томным видом, заимствованным у Юджина еще в те дни, когда он, Мортимер, увеселял общество рассказом о человеке неизвестно откуда. Блистающая свежими красками леди Типпинс чуть не взвизгивает при виде своего вероломного поклонника. Но Лайтвуд решил не обращать на нее внимания и заговорил с Потснопом о Британии. Потсноп всегда заводит беседы о Британии и отзывается о ней так точно его наняли в личные сторожа к этой даме на предмет охраны ее британских интересов от посягательств всех других стран. «Мы знаем, что затевает Россия, сэр. Мы знаем, что нужно Франции. Мы видим, куда клонит Америка. Но мы и также знаем, что представляет собой Англия. И этого нам вполне достаточно». Однако, когда все садятся за стол, и Лайтвуд занимает свое обычное место напротив леди Типпинс, отделаться от нее нелегко. «Отшельник». Робинзон Крузо, как там ваш необитаемый остров? Благодарствуйте, он ни на что не жаловался. А как там ваши дикари? Когда я выехал из Хуан Фернандеса, они начинали помаленьку приобщаться к цивилизации и поедать друг друга, что, собственно, одно и то же. Изверг, вы догадываетесь, о чем я спрашиваю, и испытываете мое терпение? А -а -а. Расскажите мне немедленно о молодой супружеской чете. Вы же присутствовали на свадьбе? Дайте подумать. Да. Действительно присутствовал М -м -м, Как была одета невеста В костюме гребца? Мортимер посмотрел на Типпинс Нахмурился и замолчал